Глава десятая. Первое решение. «Где-то под Минском. Штабной вагон 44-й дивизии. 22 ноября 1939 года». «Как жутко! До боли стучат вагонные колеса!» Ординалист принес еще чаю. «А я в блокноте стал быстро набрасывать главное мероприятие, необходимое для спасения дивизии и своей собственной шкорки. Мне вообще-то понравилось тело, которое досталось. Худощавый, подтянутый, физически хорошо развитый экземпляр, да еще и довольно располагающий наружности. А по поводу того, что он старше меня, того, так вообще никаких комплексов не возникало. Сколько бы я протянул в доме инвалидов? Вот только не надо мне про то, что в наших домах инвалидов, в порядке зашибись. Пару лет мучений, и все, на свалку». «Именно что мучений. А так есть шанс прожить. Ну, хоть сколько-нибудь. Да прожить. Вот чем я не собирался заниматься от слова совсем, так это писать товарищу Сталину письмо и описывать устройство атомной бомбы. А еще требовать установить на танке Т-34 командирскую башенку. Не надо быть идиотом, чтобы понять, что информация от меня поверят только если я буду заслуживать доверия». «И никак иначе. А пока что я просто перспективный комбриг, который или справится с новой должностью, или шею себе сломает. Это такой сталинский подход к кадрам. Есть молодой да перспективный. Дай ему задачу, справился повысь, и дай задача сложнее, пока не выйдет на свой уровень. Но если провалишь поручение вождя, не сносить тебе головы. Свой уровень надо уметь определять самому». Только не надо говорить, что Сталин ошибок не прощал. Головы сносил направо и налево. Не было этого. Тот же Комкор Духанов, Михаил Павлович, Финскую проявил себя плохо, катастрофически плохо. Но расстрелян не был. Вначале отечественный получил дивизию, проявил себя при обороне Ленинграда, дослужился до командарма, стал генерал-лейтенантом, а маршал Малиновский, примечание один. Примечание один. Малиновский Родион Яковлевич. Маршал СССР. Выдающийся полководец. Военный талант раскрылся постепенно. Были поражения, были и громкие победы. Уникум. Единственный человек, награжденный боевыми наградами царской армии, Временного правительства и советской власти. Тоже под Харьковом потерпел страшное поражение. Перевели на армию. И справился. Снова дали фронт провел несколько блестящих наступательных операций. Орден Победы номер восемь заслужил по праву. Тут мои мысли прервали. В купе осторожно просочился комиссар дивизии, а по совместительству начальник политического отдела с бутылкой водки в руке. Комиссар дивизии слег с пневмонией в Киеве. Тот камбрик Виноградов лично отвез его в госпиталь, из-за чего отправка эшелона в сорок четвертой дивизии чуть было не сорвалась, А он успел и комиссара в госпиталь доставить, и в штаб округа заехать. Вот только в штабе он ни с кем не встречался. Блифовал. Да, было такое дело. Но ведь как-то залегендировать свои послезнания надо было. Что с тобой, Алексей Иванович? Я тебя не узнаю. Давай по душам поговорим, знаешь, и по соточке примем. За товарища Сталина. В этом деле комиссар был профессионалом. Ну что же, сейчас и есть повод проверить, как буду держать алкоголь. Наливай. На столике тут же образовались два стакана, а комиссар привычно вытащил из кармана в галифе кусок черного хлеба и шмат сала, завернутые в бумагу. С любовью посмотрел на розовые прожилки, говорящие о свежести продукта, который тут же стал пластать на куски с полпальца толщиной. Для всей полноты картины не хватало луковицы или пару зубков чеснока. Но вот и они явились на свет божий. С сервировкой стола по рабоче-крестьянскому управлялся политработник мастерски. Опыт-то не пропьешь. В каждом стакане плескалось ровно по сто грамм беленькой. Батя буржуазный коньяк не признавал и пил только водку» тайком предпочитая он и хороший самогон. Благо, на украинских просторах хорошего продукта было найти проще простого, как и поленного, Но каким-то классовым чутьем находил и у комиссара дивизии чистый качественный продукт. «За товарища Сталина!» — красиво с выражением произнес. «Выпили, закусили. Как я принял алкоголь? Да никогда раньше не пил». Но нас тренировали. Алкоголь действует на мозг. Мозг можно приучить не реагировать на алкоголь. Этим штукам учат работников спецслужб, чтобы пить и не пьянеть, а самому слушать и на ус мотать. Мои тренировки на базе группы «Остриё» были построены по подобному принципу. Вот только учитывали специфику моего организма. Закалка мозга через... Мама моя дорогая, забыл этот заумный термин. Честное слово, забыл. Так, больше не пить, как говорил полковник полковникам. Индивидуальный подход во всей индивидуалистической красе. Да, не быть ему генералом. Никто не захочет такое прекрасное словосочетание «полковник полковников» разрушить. Так что ум мой остался светел. Понимаешь, Алексей Иванович, у нас дивизия ЧП. «Командира подменили», — сообщил мне заговорщическим тоном собеседник. И от этой подмены впал дивинтендант в прострацию, а начштаба готовится уйти в запой. Партия ему этого не позволит. Так что Ануфри наш Иосифович вдул свой коньяк и почивает. А поутру имеет поручение от партии привести себя в порядок и приступить к напряженной и плодотворной работе. «Только ты объясни мне, что за китайская муха тебя укусила?» «Умеет комиссар говорить, умеет и уговаривать, но и я кое-что умею». «Хорошо, что ты пришел, Иван Тимофеевич». «Наливай, не стесняйся, мне ведь нужно, чтобы ты подсобил». «Позарез надо». «Вопрос жизни и смерти». «Ну, типа чем смогу» прозвучало. «Ты же знаешь, что я с Семеном Константиновичем хорошо знаком?» «Кидаю пробный шар». «Тут комиссар укрыть нечем, он ведь знает, что знаком, но не знает, насколько» потому только пожимает плечами в ответ. Он мне бумагу интересную показал. — Ты приказ наш знаешь? Общие планы по армии тоже? Ознакомился в общих чертах. Говорит, как-то неуверенно комиссар. — Вот оно. А ведь политработники в военном деле совсем плохо плавают. Надо обязательно донести мысль руководству о том, что комиссар еще и военный. Так что политработникам всем... Надо пройти военное обучение, соответственно, их должностям. Хоть что-то втемяшить им в голову, кроме стандартных политзанятий. Но пока что это нереально. Мой-то из простой рабочей семьи. В воинских делах ориентируется слабовато. Образования особого не имеет. Даже командирских курсов. Он больше по митингам, да по беседам с личным составом. Это его стихия. Умеет каждому ключик подобрать. Умеет. Значит, на своем месте. Пока что. Семен Константинович считает, что Духанов – теоретик, а не практик. Его потолок – дивизия. Рано ему даже за корпус браться, не то что за армию. А планы 9-й армии проходили проверку оперативным отделом Ленинградского округа. Там полковник Павел Григорьевич Тихомиров. Примечание один Руководит. Толковый, по мнению Тимошенко, штабист. Примечание один Павел Григорьевич Тихомиров. Полковник. Дослужился до генерал-майора, участника барона Ленинграда. У Тихомирова оказался такой интересный майор Сергей Гаврилович Чернов. Примечание 2. Примечание 2. Сергей Гаврилович Чернов. Реальная личность. Прирожденный штабист с образования в 5 классов. Закончил Академию Генштаба. Недостаток образования восполнял чтением книг. Его замечания подлинный документ, на который, к сожалению, внимания не обратили. Он и прошелся по оперативным планам, девятый, как танк по жестянке. Тихомиров его замечания переправил Тимошенко по старой дружбе, чтобы и на его мнение потом ссылаться. Я выдержал паузу, намекая, что надо бы продолжить. Заинтригованный батя быстро разлил ровно по сто, еще и не выдержал. И что, Семен Константинович? «С майором Черновым согласился. Могу эту записку по памяти прошпарить, пусть и недословно. Поехали!» На этот раз пили без тостов. Как-то не хотелось ни мне, ни комиссару. Ему-то знать не надо, что шпарить я буду слово в слово с моей памятью. Это не проблема. Роль девятой армии и ее задачи поняты командованием девятой армии в основном правильно. Но решение построено на том, что противник не окажет никакого сопротивления. В среднем темп операции запланирован 22 километра в сутки, в то время, когда свои войска к границе шли 12-16 километров в сутки с большой растяжкой частей и отставанием техники, артиллерии главным образом. Как же можно планировать такие темпы на территории противника? Это значит построить операцию на песке, без реальной обстановки и особенностей фронта. При планировании, видимо, противник в расчет вообще не принимался, и бездорожье также не учитывалось. За это можно поплатиться срывом всей операции в самом ее начале, особенно если противник окажет хотя бы небольшое сопротивление путем заграждения и прикрытия погранчастями, не говоря уже о подброске полевых войск. При движении 9 и 8-й армии вглубь будет образовываться разрыв между ними, Наличие у финнов дорог, железных и шоссе, дает возможности создавать реальную угрозу флангам и тылу 9-й и 8-й армии и ее отдельным дивизиям. Коммуникации их все будут перерезаны диверсионными группами противника, и они могут оказаться без питания и боеприпасов. Причем тактика финнов к этому в основном и будет сводиться. «Так, значит, мы попадем как кур -вощи? На этот вывод батю хватило. Все-таки, говорю, человек на своем месте, его подучить бы. Ну да, сам знаешь, что гениальные военные планы летят тартарары после первого же боя. Подал аустралийцам руководство союзников принял гениальный план, который был построен на предположении, что Наполеон двигать свои войска не будет. Получился страшный разгром. У нас предвижу что-то подобное. Мы начнем туда прибывать, а нашу дивизию раздергают по частям. Оставят два-три батальона, а задачу нарежут как корпусу. И что будет? Плохо нам будет, Иван Тимофеевич. Очень-то плохо. Ну, про Наполеонов мне не рассказывай. Его Кутузов знаешь, как приложил? Блеснул знанием истории наш политический руководитель. Кутузов его под Бородино приложил. А Наполеон Кутузова подал старлицам. Квиты. Ты наливай, там еще чуток остался. Мы тяпнули по последнему полтинечку на душу. И что делать? Надо пересматривать планы. Только делать никто ничего не будет. Кто такой Чернов? Для Духанова ноль. Тихомеров перезванивал Тимошенко, жаловался, что ездил к Духанову. Но на него уже предупреждения никто внимания не обратил. В штабе девятый прожектеры сидят. Мы ничего не сделаем. Духанов – человек Климента. Примечание 1. А есть такое очень тихое мнение, что неудачи нашей армии на первых этапах войны дадут шанс подняться Тимошенко. Примечание 2. Примечание 1. Климент Ефремович Ворошилов. Советский военный политический деятель. Как военачальник не был таланта выдающегося, но был предан вождю. Это и держало его на плаву. Во время обороны Ленинграда поднимал солдат в атаку, чем вызвал недовольство Сталина. Примечание 2. Семен Константинович Тимошенко. Маршал СССР, выдающийся полководец, организатор Красной Армии. Был министром обороны. Много сделал для укрепления военной мощи страны. Во время Великой Отечественной проявил себя как серьезный полководец, но терпел и обидные неудачи. — Ну, это ты не говорил, а я не слышал. Батя все-таки человек неплохой, хотя кто его знает, может, возьмет себе на заметку вольные речь командира на пьяную голову. А я и не говорил ничего. Нам надо сделать так, чтобы наши головы на месте оказались. А они полетят, если начнут искать виноватых. А от меня-то ты что хочешь. За то, что поставишь Волкова на ноги и заставишь работать, тебе спасибо от всей души». — Это дело важное. Без Волкова я как без рук. Но нужны твои связи, старые. Ты же из путейцев. — Конечно. В Смоленском депо начинал обычным рабочим. — Вот, смотри. По приказу наш 305-й полк должен разгружаться в Качкаме. Остальные части следуют в Кемь. Ага, та самая Кемская волость. — А ты не можешь сделать так, чтобы 305-й подзадержался в пути и стал разгружаться в Кеми? По ошибке. А зачем это надо? А затем, чтобы там, куда нас перенаправят, мы били бы одним могущим кулаком, а не растопыренными пальцами. Ну, это, растопыренными пальцами, да по глазам. Понял тебя, Камрик, понял. Посмотрю, что можно сделать. В Гродно постараюсь связаться с нужными людьми. Ох, командир, не сносить мне с тобой головы. Пахоменко не подозревал, насколько он был бы прав.